Глава шестая. На улице было холодно. Мерзкая мокрая взвесь стояла в воздухе, не желая оседать на землю, но с удовольствием облепляя лицо, ложилась на волосы и залетала в н о с и глаза. В очередной раз чихнув, я поежилась и п о б р е л а по рядам ярмарки, пытаясь найти пресловутый корень имбиря. Ни жухлый, ни мягкий, упругий и твердый. С утра Ирен заставила меня искать приправу, мелочно рассчитывая за то, что позавчера ночью именно я настояла открыть третью бутылку. Ну и пусть весело же было всем. Почему расплачиваюсь сегодня я одна? Обиженно чихнув, я шмыгнула носом и побрела к прилавку, заставленному ящиками с разнообразными кореньями. Но не успела сделать и двух шагов, как меня кто-то отпихнул, протискиваясь вперед. Возмущенно цокнув, я вперила яростный взгляд в спину обидчика и тут же отторопела, раскрыла рот. Наглость в т о р о е счастье! Это все про Бена. Бенедикт Степфолд! Я, охрипнув от холода, дала петуха стой. Мужчина впереди замер и медленно повернулся, словно не веря своим глазам. Под каштановой челкой сверкнули ледяные глаза, четко очерченные губы изогнулись в приветливой улыбке. Дженнифер Уиллу, какой приятный сюрприз! Он радушно улыбнулся, раскинув руки, словно мы старые друзья, которые не виделись сотню лет. Не ожидал тебя здесь сегодня встретить? Аналогично буркнула я, не спеша извлекая руки из удобных карманов. Ты здесь, что забыл? Кардамон заскочил купить, поняв, что я не спешу нырять в гостеприимные объятия. Бен последовал моему примеру, засовывая руки в карманы темно-синего пальто. Домой, нехотя пояснил он в ответ на мой насмешливый взгляд. Но почти сразу же его глаза загорелись задорным о г о н ь к о м Как тебе кубок? Наслаждаешься наплывом? Если э т о твоя идея прислать ко мне в бар ирландцев, п р о р и ч а л а я. Подходя непозволительно близко и почти утыкаясь носом во обшлаг пальто, эй, полегче, Бен нервно сглотнул и сделал шаг назад. У меня у самого хер знает, кто остановились. У них мат через несколько дней только ума не приложу. Зачем они вообще раньше приехали? Это какой-то тихий ужас. Поняв, что в этот раз Степфелд н и причем, я принялась жаловаться родственной душе. В прошлый раз такого вроде бы не было. Прошлый раз Базилтон не играл, так что только какие-то проезжавшие мимо были. Хмыкнул бы на в этот. Я впервые разжелею, что ружья на стенах п а б а не настоящие, или наоборот радуюсь. Задумчиво добавил он. У тебя хоть оружие есть. Моей мрачности могли бы позавидовать Тауэрские вороны, а мне о д в и т ь с я нечем от их шуточек плохих. Ничего, еще недели мы снова окунемся в старую добрую рутину. Бен весело хмыкнул. А пока советую запастись антидепрессантами, мне помогает. Он хитро подмигнул и быстро скрылся в толпе. Вооружившись пакетом имбиря, я с радостью вернулась в тепло пьяной утки, неосознанно потянувшись к разожженному камину, протягивая о з я б ш и е руки. Неожиданно прямо в них мне ткнулась горячая кружка, и нос уловил запах корицы и гвоздики. с о г р е с я озабоченно проговорил Уильям, а то заболеешь. Благодарно кивнув, я молча передала пакет с мберем Алексу и села на стул за стойкой. Глинтвейн, попав в желудок, принес долгожданное тепло. Блаженный выдох невольно сорвался с губ. Боже, как же мне сейчас хорошо! Ну что, г о т о в а к сегодняшней ваханалии? к На стул рядом опустился Алекс. Я на всякий случай достал биту для крикета из кладовки. Биту? – Нахмурился Уильям. Ну да, играл в детстве. Алекс многозначительно хмыкнул. Лет пять в руки не брал, но мало ли понадобится. Я лишь скептично пожала плечами. Желание Алекса воспользоваться битой было прямо пропорционально его миролюбивости, так что каждый раз дело заканчивалось лишь ее любовным поглаживанием и иногда даже поцелуем в ручку. Я с утра была раздражена. Прежде всего на себя. Постоянное напряжение сказывалось на нервах не лучшим образом, честное слово. Лучше бы уж Уильям поскорее свалил из бара к себе в Америку или куда он там на самом деле собирался свалить, потому что я уже отвыкла переживать из-за мужчин и моего к ним отношения. А тут еще эти болельщики. Чувствую, к к о н ц у следующей недели меня заберут в лечебницу, предварительно обкалов успокоительными. Хотя я бы предпочла три дня в комнате, полной алкоголя и сериалов. Устала? Мягкое прикосновение к моей руке буквально выдернуло из ступора, в который я себя погрузила. Откуда ты взялся, Уильям Николс, отзывчивый красавчик, пришедший на помощь в трудную минуту? Есть немного, не хотя ответила я, что тут лукавить? Выгляжу я сейчас не лучшим образом, недосып, алкогольное излишество и нервы. Прекрасный коктейль, о котором можно не думать в двадцать, но который с удовольствием проявляется на лице после тридцати. Когда это все закончится, обещаю, мы с тобой обязательно отметим это дело. Доверительно наклонился ко мне Уильям. Кажется, мое потрясение можно было потрогать. Я с трудом заставила себя кивнуть в ответ. Чудные дела, твои, господи. Неужели это чудо само плывет ко мне в руки? Когда там эта стадия кубка заканчивается? Через неделю? Вроде бы наши дальше не должны пройти. Ворвался в мою э й ф о р и ю Алекс. Настроение резко опустилось до нуля. Через неделю у и л ь я м уйдет. Толку мне от его отметим. Так я и знала. Он почувствовал, что я его хочу и решил отделаться малой кровью. Серьезно, неужели я настолько страшна, что красавчики обходят меня стороной? Да, ровным голосом смогла ответить я. Черт, но ведь ясно было самого утра, день не заладился. К вечеру п а п начал заполняться людьми, но их было мало, слишком нетипично для субботы. Матч был назначен на пять, а значит, к восьми мы готовились принять удар фанатов. Неважно, чьих и откуда, неважно было даже, кто победил, важно было выстоять при любых обстоятельствах. Телевизор транслировал счет со всех встреч сегодня, словно с фотки с фронта, и мы не отрываясь тревожно следили за ними, пытаясь решить, закрыться-таки или все же нажиться на любителях футбола. Выиграли те, за кого болели ирландцы. Неожиданно, не знаю, не наши. К тому времени, как закончилось добавленное время, мы уже были настолько взвинчены, что просто смотрели друг на друга, ободряюще улыбаясь. Местные, что пришли почему-то к нам посмотреть игру, Панура расходились по домам, бросая недовольные взгляды в сторону небольшого телевизора, который обычно был выключен. С улицы уже доносились первые песни, где-то разбило стекло. Гулять будут, кивнул на выход один из посетителей, мужчина средних лет, пришедший со спутницей и не интересовавшийся происходящим. Будут, я вздохнула. Что вам налить? Одна содовой на два пальца. Он повернулся к девушке. А можно мне шампанского? Шампанское, если честно, у нас почти не брали. Я молча поставила самую дешевую бутылку перед Уиллом, он также молча ее открыл. Слаженность, мать ее, мы созданы друг для друга. Входная дверь распахнулась, пропуская первую порцию разгоряченных победы болельщиков. Впрочем, поводов для конфликта не наблюдалось. Почти все местные успели покинуть паб в поисках более дешевой выпивки. Позволи в себе немного расслабиться, я принялась разливать пиво, не забывая кивать и улыбаться, и з р е д к а вставляя между метеев поток красноречия и хвастовства, которые обрушились на нас вместе с гостями. Знаешь, иногда я мечтаю уехать отсюда куда-нибудь в Девон и бродить по побережью. Пиная камушки, я задумчиво наблюдала за забитым залом в обычное время, доставляющим мне небывалые наслаждения. Настроение скатилось в меланхолию. Еще немного и я начну перебирать в голове ошибки прошлого и даже, вполне вероятно, займусь самовечеванием. Там сыро. Уильям полглаза наблюдал за тем, как садится пена в бокалах, поглядывая в мою сторону и ужасный акцент. Здесь тоже я повторила любителю виски его заказ и добавила шампанского в пустой бокал. Парочка о живленно болтала, не обращая внимания на происходящее вокруг. Меж тем шум становился сильнее. В углу затянули г р и к в огне. Вскоре весь паб содрогнулся от слаженного. Уилл Грик в огне, ваша защита в ужасе. Десятки рук взметнулись в воздух, засветились телефонные экраны, снимая незапланированный флешмоб. Даже я невольно принялась притопывать в пол голоса, подпевая болельщикам. Получилось у них, кстати, действительно круто. И тут один из парней, распевавших песню, подпрыгнув, неудачно приземлился и задел попевающую шампанское девушку. о прокинув на неё бокал. Она взвизгнула, раскрыв рот, как рыба вытащенная на берег и беспомощно посмотрела на своего спутника. тот же, недолго думая, подскочил, отбрасывая от себя высокий барный стул и силой толкнул парня. Эй, народ, драться на улицу! Только и успела крикнуть я, но никто меня не услышал. Какого хера ты делаешь? Возмутился парень, подлетая к набычившемуся мужику. Я извинился. Срать я хотел на твои извинения. Дамский защитник сжал кулаки. Жить надоело. Кажется, гость нашего захолустья понял, что простым и з в и н и т тут не обойтись, и встал в стойку. Я освобождал Кувейт, – прохрипел мужчина. Думаешь, меня напугает кучка обдолбаных н малолеток? Кто из них начал первым? Кажется, и р л а н е ц Его кулак совсем чуть-чуть не достал до носа зачинщика, и в следующий миг мощный п п е р к о т отбросил его прямо в толпу, успевшую собраться у стойки. Драка завязалась мгновенно. Тут же нашлись и местные, словно только и ждавшие момента, чтобы свести счеты с разгромившей их командой, вернее, ее болельщиками. Через секунду утка превратилась в месиво из рук и ног. Грохотали столы и лавки, звенело разбитое стекло. Я беспомощно стояла за стойкой, набирая телефон полиции, надеясь, что они приедут раньше, чем дерущиеся доберутся до бара, потому что от администратора было сейчас не очень много пользы. Слева печально звякнула, и я обернулась, чувствуя, как поднимается злость. Одна из картин сутками сорвалась с гвоздя и повисла, грозясь вот-вот свалиться. Но не за н е й я бросилась, ломя голову сквозь толпу. Лицензия, оригинал, единственный экземпляр, которому больше ста пятидесяти лет. Едва успев отдернуть руку, я беспомощно посмотрела, как в стекло рамки влетает чужая голова. Стоило ее обладателю сползти вниз, как я подхватила рамку и оглянулась, ища пути для отступления. Самым мудрым казалось оставаться на месте и забиться в уголок. В толпе мелькнула бита Алекса, и я, забыв обо всем, б р о с и л а з и г бару. Только не он, только не туда, распихивая локтями дерущихся. Пару раз пригнувшись, чтобы не получить в голову, я уже почти добралась до стойки, когда чей-то удар в спину свалил с ног, заставив отлететь к столу и больно удариться. Упав на колени, я прижала к груди разбитую рамку и заползла под стол, чувствуя, как в глазах закипают слезы бессилия и злости. Мой пап погибал у меня на глазах. Нет, конечно, у меня бывали драки, но на моей памяти это была с а м о й м а с ш т а б н о й Я даже не пыталась подсчитывать ущерб. Сейчас мне казалось, что я потеряла все. Наверное, не стоило усмехаться над сетевыми пабами, где в смету всегда закладывали зарплату пары крепких охранников, большую часть времени скучающих с телефонами в руках. Сквозь шум уже можно было различить сигналы. Приехала полиция. Вовремя, что уж тут. Послышались крики на улице, кажется, кто-то стрелял в воздух. Показались люди в форме, толпа устремилась к выходу. Я наконец могла вылезти из укрытия и теперь стояла, размазывая тушь по щекам и оглядывалась. Мэм, кто здесь хозяин? Передо мной стоял Бобби, х м у р я с ь и бросая тревожные взгляды за спину. На улице противостояние фанатов и полиции вспыхнуло с н о в о й силой, но меня это уже не волновало. А п о х о ж е и з за м а т ч а нашим полицменам пригнали подкрепление. Этого парня я видела впервые, как и он меня. Я хозяйка. Я прерывисто вздохнула, загоняя истерику глубоко внутрь. Сочувствую. По тону полисмена нельзя было понять, сказано искренне, или же это просто дежурная фраза. Сможете рассказать, как все было? Конечно. Я хмыкнула и пожала плечами, с удивлением отмечая тупую боль в груди. Опустив глаза, я обнаружила, что все еще сжимаю в руках рамку, а по ладоням стекают кровавые ручики. Скоро я приехала с нами, сейчас вам помогут. На этот раз голос был полон у ч а с т и я Развернувшись, полисмен отошел к у и л ь и м у и Алексу, а я осторожно отняла рамку от груди, чувствуя, что слезы снова начинают бежать по лицу, и я ничего не могу с этим сделать. Стекло от рамки в о т к н у л о с ь мне в кожу под ключицами, и на документе, не защищенном боли, расплылось багровое пятно. скрывает чернильную вязь. Ну как ты? ко мне подошла Эрен, п р о с и д е в ш а я все это время на кухне, за что я ей была несказанно благодарна. Итан показался следом, испуганно оглядываясь. Алекс вытирал кровь с разбитой губы, и я только сейчас вспомнила п р о б и т у которая лежала пока забытая на полу. Не знаю, честно призналась я, осторожно положив разбитую рамку лицензии на стол. Масштаб обрушившейся катастрофы оценить пока не удавалось. Ирен охнула, посмотрев на мои руки, и побежала на кухню за аптечкой. Мне, если честно, пока что было все равно. Неужели придется закрыться? И что тогда? Чем платить за кредиты, аналоги, не говоря уже о зарплате. Да, этот этап кубка я запомню навсегда. И Ренс аптечкой появилась одновременно с Фельчером, который решительно направился в мою сторону, мягко отстранив подругу, у которой заметно подрагивали руки. Он принялся промывать мои порезы, которые о казались совсем не глубокими и от того крайне болезненными. Я о морщилась, протянув руки и позволяя осторожно перебинтовывать ладони. Сниму, как только домой приду. Не хватало еще и за трех царапин ходить как Эдвард руки ножницы. Постепенно паб опустел, уехали полицейские и скорая, которым на сегодня хватало работы, разошлись посетители и остались только мы, мрачные тени, бродящие по развалинам. Кажется, меня потянуло на Шекспира. Давайте по домам. Я решила прекратить н а ш е б е с ц е л ь н о е п е р е д в и ж е н и е и перекладывание разбитых стульев с места на место. Завтра с утра придем и уберем. Хорошо, хоть бар и кухня не пострадали. При более тщательном рассмотрении оказалось, что мы отделались малой кровью, и кроме разбитой посуды, нескольких стульев, одного стола и одной хозяйки, ничего не пострадало. Мои сотрудники благодарные немного виновато посмотрели на меня и бросились собираться по домам. Сбор завтра в десять. Успела крикнуть я в спину удалявшейся Ирен, вслух в с п о м и н а в ш и й остался ли дома Джина или хотя бы пива. Китти давно уже убежала вместе с Итоном, и мы остались вдвоем с Уильямом. Я вздохнула, посмотрела на свои руки и опустилась на скамейку. Как же я устала! Сил не было даже подняться, зато внутри все бушевало, требуя немедленной разрядки. Если бы могла, сама бы сломала пару стульев. Я представила, как бросаю стул прямо в бутылки, расставленные на стеклянных полках, и настроение значительно улучшилось. Потом подумала о том, сколько потом придется убирать и во сколько это обойдется, и снова помрачнела. Везде сплошная хер. Ты домой собираешься? Уильям остановился передо мной, надевая куртку. Собираюсь, я вздохнула. Дома дочка с подругой ночует, пойду и спорчу им праздник. С трудом заставив себя подняться, я побрела к стойке и, перегнувшись, вытащила свою сумку. Тебе надо выпить. Это звучало как констатация факта, и черт возьми, я полностью была с этим согласна. Я обернулась и окинула фигуру Уильяма оценивающим взглядом. Предлагаешь себя в с о б у т ы л ь н и к е А можно? Смотри, меня сложно перепить. Я не ставлю перед собой такие далеко идущие цели. Он широко улыбнулся и кивнул на выход, вытащив из сумки ключи. Я проследовала навстречу н о ч н ы м приключениям.